Глава 27. 29 год. 40 число 4-го месяца. Суббота. порто франка Мы въехали в город почти в середине дня. Гнали машину, насколько позволяла дорога, меняясь за рулем. Но добрались без переключений, хоть обошлись без колонн и прочей охраны. Но это направление уже давно за безопасное считается, хотя и там изредка что-то происходит. Барт, лысый авиамеханик, сказал нам, что в последнее время опять случаи ограблений были, при этом банду или банды найти не получается. И местные вояки с полиции искали, и патрульные, но те уходят бесследно, и свидетелей за собой не оставляют. Но на нас нападать никто не пытался. Хоть, может, и зря, учитывая ту сумму наличных, которые у нас были с собой. Кстати, о наличных. Таскать их в таком виде резона нет, так что едва Слава высадил меня у дома, я лишь отнес вещи в квартиру. Помылся после дороги и тут же, усевшись уже в свою «Тойоту», покатил в банк, где немедленно внес половину суммы на счет. А затем доехал до Северного торгового, где открыл второй счет и положил остатки туда, оставив себе лишь три наличными на расходы. И только после этого позвонила Аните. «Я в городе. Как ты? В магазине на пляже. Заезжай». «Надо кое-что сделать, чтобы завтра ничего не отвлекало. К вечеру освобожусь, окей?» «Окей», — протянула она. «Мог бы вечером и позвонить. А вдруг у тебя другие планы будут? У тебя на пару недель были другие планы, и ничего, я выжила». Хорошо, поихидничала, но знает, что я вернулся. Едва я отключился, тут же позвонил Слава. «Я с нашим толстым другом Николаем договорился напобазарить. Подъезжай в их кафешку, и барон от этого цыганский будет». «Усян, что ли?» — уточнил я. «Ну? Когда?» «Да я там через пять минут уже буду, подкатывай». «Хорошо». В общем, я развернулся и поехал, куда зовут. И вскоре припарковался рядом с чайной фронтерой Славы у входа в румынский отель «Морской Бриз», который располагался в самой дальней от моря точке города. Ага, и вон тот белый тахо на блестящих дисках, который я видел у КПП в первый свой день в городе. То есть Лусиана я узнаю, получается. Я его хорошо рассмотрел, когда того полиция обыскивала. Увидел выходившую из подъезда и Оланду, к счастью, меня не заметившую, дождался, пока уйдет, и только после этого выбрался из-за руля. В кафе ничего не изменилось с тех пор, как я тут в последний раз был, включая столик, за которым сидел Николай с гостями или хозяевами, смотря кем Лусяна считать. Да, он самый есть, и вид короче, некуда блестящая рубашка, расстегнутая чуть не до пупа, чтобы открыть вид на толстенную золотую цепь и массивный крест с рубинами, на толстых пальцах персни. Но улыбается гостеприимно, а Николай, так и вовсе навстречу поднялся, раскинув руки. «Оф, давно не видел. Садись, сейчас обед принесут. Знакомьтесь. Это Саша, мой друг с того мира». Несколько приукрасил он действительность. «А это старший у нас, Лусян. Ты про него слышал?» Я сел, тут же подлетели официантки, взявшиеся расставлять салаты, вино и минеральную. Подошел повар, пообещав нечто невероятное на горячее, чем обнадежил, потому что даром, что место скромное, а кормят здесь прекрасно. Николай вон еще толще стал». Дальше возникли сложности. Мы втроем с Николаем говорили по-испански, но Лусян этого языка не знал. Зато он неплохо говорил по-русски, но Николай на русском пару слов всего. Так что пришлось исхитряться, то на один язык переходя, то на другой, и переводя по ходу дела что-то тому, кто разговора не понимал. «Мы так решили», — начал разговор Слава, — «что половину клуба возьмем сразу. Сергей, который Михалыч, сейчас тих сидит, его полиция проверяет, и не до клуба ему сейчас, а у нас есть деньги в дело вложиться». «Если он узнает, что клуб отдали, он с вами драку начнет», — осторожно сказал Лусиан. «На это и рассчитываем», — ответил Слава. «Иначе его на конфликт вообще не вытащить. Справимся. Безопасность вся на мне будет. Вас это по-любому никак не заденет». «Половина клуба у Вдовы Думитру, а по бумагам вообще все». «А я эту половину выкупить предлагаю», — Слава отпил Минеральный. «Сколько на нее цена?» Лусиан задумался, затем сказал. «Думаю, что вдова на сто тысяч согласилась бы». 50 сразу и 50 к концу сезона», — вступил в разговор я. «Переписывайте на него», — я кивнул на Славу. «Всю долю, но половина остается в залоге и передается против денег». «Сразу столько нет, да и в сам клуб надо много вложить, как я понимаю». Лусян покрихтел, затем сказал. «Лучше просто 50 сразу и оставьте за вдовой 25% клуба. Пусть доход будет, а мы помогать сможем». «Нет, потом все равно проблемы возникнут. Там же наличный оборот, проверить, насколько Слава честно платит, не получится. Лучше клуб целиком». «Тогда 60 вперед и еще 60 через 4 месяца», — ответил Лусян. «Тогда 100% у вас». Мы со Славой переглянулись. «Я вообще-то в клуб вкладывать ничего не собирался. Разговор в его пользу веду, а у него хоть деньги есть, но много и затрат впереди». «Договорились», — Слава протянул руку. 60 и 60. Когда бумаги можем оформить?» «Хоть сейчас. У меня от вдовы доверенность». «Мне с регистрацией в таунхолле надо. И через адвоката». «Договор кто будет составлять?» «Чей адвокат?» — уточнил Лусиан. «Все равно. Просто наш тоже читать будет». «Тогда пусть ваш составляет, а как будет готово, сбросит мне. В понедельник тогда?» «Я в понедельник позвоню где-то к обеду», — сказал Слава. «Может, уже готово будет». «Все регистрационные данные на городском сервере есть. Пусть ваш адвокат оттуда возьмет. Ничего не изменилось». «А как бы само место посмотреть?» — Лусиан глянул на часы. «Там пока закрыто, но могу позвать человека, который откроет для вас. Было бы неплохо». Обед никто не прерывал, но к десерту подъехал какой-то чернявый парень в белой майке и красной бейсболке, который взялся отвезти нас на место. В общем, мы со Славой поднялись и в две машины поехали следом за махиндрой, обладателем ключей. И вскоре остановились у клуба с выключенной вывеской и несколько обшарпанной красной входной дверью. Парень ее отпер, нашарил на стене выключатель и пригласил нас внутрь. Он более или менее говорил по-английски, так что объясняться могли. «Да, бабок вложить придется», — сразу сказал Слава, едва мы вошли в зал. Обшарпана не только дверь. Внутри помещения новизной и роскошью тоже не поражает, а так все стандартно. Длинная стойка вокруг сцены, столики и диваны кабинками. Все поднимается как бы по пологим амфитеатром к стенам, Кухня, какие-то кладовки, даже небольшой вип-зальчик. «Наверху что?» — спросил Слава у провожатого. «Там комната разная, офис. Тут бордель был когда-то, там еще шесть комнат. Ну, покажи давай». Слава первым направился к лестнице. Второй этаж и вовсе запущенным выглядел. В коридоре какие-то коробки, в бывших номерах и мебель старая, и та не вся. Душевые тоже не поражают качеством. «Что скажешь?» — спросил Слава, когда мы спустились вниз, а парень в бейсболке предложил нам налить и отправился за стойку. «Ну, вложиться придется тебе однозначно, но я в таком бизнесе, как свинья в апельсинах, так что дальше сам думай, как раскручивать. Ты же вроде рулил чем-то таким, пока в очередной раз и не погорел». Не удержался я от подколки. «Ага, было такое». Мы уселись за стойку. Парень выставил нам по бутылке пива, вытащив их из холодильника и по чистому бокалу. «Да нормально. Сам зал правильный. Второй этаж. Хрен пока с ним. Дальше видно будет. Баб точно новых набирать надо будет. Откуда знаешь?» «А что, в такой дыре будут нормальные работать, что ли?» Он обвел рукой зал. «Не, тут все с нуля делать придется. Стриптизерши, официантки, девки. Тут именно девки нужны. Охрана, кстати, охрана охраной, но надо теперь Михалыча учитывать. Есть идеи?» «Ну, ему пока точно не до тебя, но дальше он нарисуется на горизонте. Это с гарантией». Я начал переливать пиво в бокал по стеночке. «Вот что, я же говорил, можно попробовать ему позвонить. Оперу этому, что ли? Ага, может, что путное предложит». «Слав, я в этом постольку поскольку участвую, но все же все это в плоскость пацанских разборок переводить бы не хотел. Лучше как-то, ну вот как мы сейчас». «СССР в крышу не пойдет, ты же сам сказал». Он засмеялся. «Не пойдет, но тут и полиция работает, и ладно, давай завтра с ним поговорим». Я вытащил из кармана телефон. Откликнулся. «Андрюх, как жизнь?» «Приехал, что ли?» «Ага, сегодня. У тебя что?» «В полицию устраиваюсь, по специальности, так сказать. Берут?» «Да вроде бы. Кем-то вроде стажера пока, на испытательный. А нам бы с тобой посоветоваться надо. Есть время?» «Сейчас есть. Подъехать надо, что ли, или чего?» «Ну, если не в лом. Пивную и знаешь?» «Ну?» «Подъезжай через часок, если есть желание по пиву. Я там с товарищем буду». «Может, и по делу поговорим заодно. Денежному. А может, и не будем. Просто пивка бахнем». протянул он. «Пивка в субботу. Нормально. Ладно, подскочу. Денежное не надо. Коррупция». Ага, понял, не будем разводить ее тут, я засмеялся. Подъедет туда, повернулся я к славе, отключившись от разговора. Кстати, я гляделся, затем постучал ногой по стойке. Тут не так много и работы, больше косметика и мебель поменять. За месяц управится, если нормально возьмутся. На кухне оборудование тоже нормальное, в основном, я разбираюсь немного, ответил он. Повара только найти правильного. В таких местах жрать не любят, а вот всякие закуски прикольные часто берут. Суши там, восточное что-то. Да не, можно это дело поднять, сто пудов, я все время об этом думаю. Тут на весь квартал красных фонарей это самое проходное место. Все сюда идут сначала от центра. Вечером еще глянь. Не на что тут смотреть, я тебе серьезно говорю, — отмахнулся он. Бабок тут нет в обороте, это четко видно. Нет бабок, нет клиента денежного. Вон, на цены глянь. Он придвинул пластиковую штуковину с листом коктейлей. «То цена на все чуть не в два раза ниже, чем в «Капитане-мажоре» с раном. То есть вообще гадюжник. Пиво, — он показал свой бокал, — дерьмо, самое дешевое. Ну и что, на такого клиента тут будет кто-то красивый танцевать? Сам прикинь. Ну да, согласен. Новых надо набирать. На базах, говоришь, теперь бюро по найму есть? Ага, Фархады через него персонал ищет. уже нашел даже». Ну вот и я там дам объяву. Может подберется кто-то. Как только продажу оформим. А на втором что думаешь делать? Там-то. Он посмотрел на потолок. А типа гостиничка. С не нехрен с клиентами трахтся. Пусть танцует и набухло разводит. Сюда еще проституток приманивать надо. Опять спалишься? Так тут легально. Слава отпил пива. И вообще я не сутенер. Пусть приходит, башляет за вход и тут пасется. Сняла клиента, плати за номер. А чем вы там заниматься будете? Развратничать или стихи про дядю Степу хором читать? Не мое дело. Один чёрт, там наверху больше не сделаешь ничего. А место пропадает. Кстати, я в своем клубе танцовщицам не платил. А как тогда? Они платили. 200 евро за ночь. И дальше она сама свои бабки отбивает. Приватные танцы, консумация, чаевые и всё такое. Некоторые ещё и снимались, уезжали. Но уехать до конца смены опять плати. Только тут не буду отпускать, пусть проститутки ходят. «Ты глязь, система!» — поразился я. «Ладно, тут ты эксперт. Поехали в пивную». Минут через пять после того, как мы уселись за стол в Бирхале, в ресторан зашел Андрей. Зашел, оглядываясь, увидел, как я ему семафорию из-за стола. «Здоров!» — махнул я рукой. «Садись, пиво хочешь?» «А кто же его не хочет?» — он присел за стол. «Андрей!» — протянул он руку Славе. «Вячеслав!» «Слава во владение клубом вступает», — пояснил я ситуацию. «Поздравляю!» «Да ладно, все сделает как надо, деньги есть, тут другая фишка, в этом месте у интерес». «Да, это какой?» «Короче, там когда-то был бордель с проблемами», — взялся рассказывать Слава. «Потом хозяин сбежал, вместо него румын другой встал, но бабок раскрутить и не хватало, взял у Михалыча». «Отдал». «Похоже, что отдал, хоть и не хотел, чтобы с Михалычем рассчитаться, занимал у своих и в тот день, как должен был встретиться и отдать, исчез с концами». Сбежать мог. Нет, там по всему не похоже. Все в курсе были, что они даже встретиться договорились. Румен этот клуб себе конкретно хотел. Там больше похоже, что Михалыч бабки все же вернул, а долг оставил. И тут еще хозяин был, двоюродный исчезнувшего. Затем и он пропал. А по документам как? На вдову того Румена все. А на Михалыча? Ничего, голяк!» Слово хлопнул ладонью по столу. «И бабки он свои вернул. Тут дураку, понятно. Теперь еще и клуб хочет». «Тут место реально прикормленное. Если вложиться, то кучу денег давать будет». «И ты что, выкупаешь?» «Ага, но дальше Михалыч на мне, и проблемы будут». «Полиция тут нормальная», — вступил в разговор я. «Но сам понимаешь, что от всего не защитят. И ствол с собой тоже не всегда панацея. Нужно что-то, ну ты понял». «Да понял я, понял, спасибо», — кивнул он. «Но я на службу пошел. Так просто заниматься этим не смогу. Тут знаешь, что делать надо». «Что?» Да охранную компанию открывать, чтобы все по закону, а учитывая сами законы, они нормально могли бы работать. На воротах стоять что ли? спросил Слава. На воротах просто быков найми, чтобы потяжелее были. Нет, кто активно безопасностью занимается? Двум-трем толковым ребятам платить бы смог? спросил он у Славы. В толковым, с мозгами. Если в толковым, то им бы и другие платить смогли, я думаю. Вступил в разговор я. Тот же капитан Мажор? Это что? Андрей обернулся ко мне. «Да клуб вроде этого. Румыны держат, только успешный. У них, как я понимаю, тоже всяких муток хватает». «Да мог бы», — сказал Слава. «Ты вызвать оттуда хочешь?» «Ну вот есть такая мысль. Это же можно сделать?» «Делают», — ответил я за Славу. «Только сам прикидывай, что им от тебя письмо придет, ну или файл. Увидишь?» «Попробовать надо. Ролик вон на фоне пляжа, океана и волейболисток снять. И нормально».